Войн с Булгарией не было. В византийских источниках мало сведений о булгарских делах этого периода. Хан Цезарь тервел умер в 718 году, а имя его преемника неизвестно. Следующий хан, правивший с 724 по 739 год, звался Севар. Булгаро-византийская граница, определенная договором 716 года, не менялась во время правления Севара. Как далеко простерлись в то время булгарские владения на северо-западе выше Дуная, неизвестно, вероятно, до железных ворот. Булгары быстро расставались с кочевым образом жизни, а большинство бояр становилось владельцами крупных земельных угодий. Возможно, что отдельные антославянские старшины вошли в состав землевладельческой аристократии, но основная масса антославян в Булгарии была крестьянской, которая работала на бояр. Вообще говоря, хотя булгары еще не слились со славянами, тенденция эпохи уже вела к такому слиянию. 8. Асы и Русь в Азовском регионе Мы уже отмечали смотрите главу 4, сложность четкой дифференциации аса-славян-антов и аса-иранцев-аланов-осетинов в этом веке. В силу того, что правящие кланы антов были аланского происхождения, связь между антами и осетинами должна была быть тесной, особенно в Азовском и Северокавказском регионах. До падения Великой Булгарии, Смотрите главу пятую, раздел 8 Асы населяли три разных района. Группы были отделены одна от другой, вклинившимися между ними булгарскими и угорскими племенами. Три группы асов были следующие. Западные анты в районе Нижнего Дуная, восточные анты в районе Нижнего Донца и асы осетины на Северном Кавказе. Миграция булгар и угров в середине второй половины седьмого века значительно повлияла также и на судьбу асов. Западные анты были завоеваны дунайскими булгарами. Часть восточных антов покорилась уграм-мадьярам, другая их часть, пользуясь пакс, хазарька смогла перейти из района верхнего донца к Нижнему Дону и Азовскому морю. Северокавказские асы вынуждены были признать господство Хазар, но они сохранили свою автономию. Смотрите раздел 2 выше. Вероятно, вскоре они установили какие-то связи с восточными антами, которые к тому времени расселились в районе Нижнего Дона. Эти анты или асы на Нижнем Дону и в Приазовье вместе с северокавказскими асами находились на территории, контролируемой хазарским Каганом. Известно, что асы играли важную роль в хазарской армии и администрации. Некоторые из них становились командирами высшего ранга — тарханами. Одному из таких асских тарханов была отдана под командование крепость неподалеку от хазарской столицы Итиль, там же. Другой по имени Юрий был влиятельным чиновником в городе Сугдея, Сурош, в Крыму в конце 8 века. Василевский, том 3, страница 93. Некоторые из астских кланов, а среди них и те, что жили в Приазовье, были известны, по крайней мере, с 4 века как «рухс-асы», светлые асы или роксаланы или рокасы рогасы смотрите главу третью, раздел 9 В пятом веке патриарх Прокол, комментируя гунно-аланское вторжение, ссылается на пророчество Иезекииля о народе Рос. Смотрите главу 4 раздел 4 Компиляции, известной как «Церковная история» Захария Риттера, 555 год, среди племен, живших к северу от Кавказа, упоминается одно под названием «Хрос». Согласно Дьяконову, это сирийская транскрипция греческого слова.